Глава двадцать К десяти вечера Берти так и не появился. Теперь и Арабеллу охватила тревога. Каким бы легкомысленным ни казался брат мужа, вряд ли он не подумал бы о беспокойстве, которое причинит родным. Искать его сейчас бессмысленно. Марки словно прочитал мысли жены. «Да, но...» «Пойдём спать. Утром я отправлю слуг на его поиски». «Может быть, стоит сообщить Констеблю?» забеспокоилась Арабелла. Для начала стоит просто проверить постоялые дворы. Возможно, конь захромал, или он не захотел возвращаться затемно и промокшим. Вот будет номер, если мы бросимся его искать. Такого позора Берти мне не простит. Как Макс и рассчитывал, эти слова заставили жену улыбнуться. Не желая спорить с мужем, она послушно направилась в спальню. Молли уже ждала ее, желая выведать подробности визита мистера Роксвела. Суета, производимая ей, как и болтовня, раздражала, и девушка отправила служанку прочь. Сон всё не шёл. Рабелла крутилась и вертелась, то и дело прислушиваясь к звукам, доносившимся с первого этажа. Чувствуя беспокойство хозяйки, коттедж принялся мерно подскрипывать, словно пел колыбельную. Скрип-скрип, шурх-шурх. Рабелла не поняла, как заснула и снова оказалась в подземелье. Но на этот раз зал остался за спиной. Девушка стояла в коридоре или тоннеле, стены потолок которого были сложены из кирпичей. Свет факела, вдетого в кольцо, освещал тёмную фигуру, склонившуюся над чем-то или над кем-то. «Берти!» Узнав его, девушка сделала шаг вперёд. В этот момент убийца обернулся. «А, ты всё-таки пришла!» В глухом голосе слышалось ликование. «Блудница и распутница! Ты любишь его!» Он схватил факел и поднёс ближе к лежащему капитану. Огонь выхватил ржавые цепи, сковавшие Берти, и бледную кожу лба, на которой виднелась застывшая струйка крови. Глаза капитана были закрыты. Арабелла испугалась, что он мёртв. Но потом, присмотревшись, заметила еле вздымающуюся грудную клетку. По всей видимости, Берти оглушили и он ещё не пришёл в себя. «Нравится?» Вопрос заставил её снова посмотреть на убийцу. «А ведь ты можешь его спасти». «Приди сюда, иначе твоего возлюбленного ждёт такая же судьба, как и этих». Ещё один взмах факелом. Блики заплясали по стенам, высвечивая тела мужчин, многих из которых коснулись следы разложения. Все они лежали с открытыми глазами уставившись в потолок невидящим взглядом. Зрелище было настолько жутким, что Арабелла закричала. В этот момент кто-то схватил её за плечи. «Нет». Она забилась, пытаясь вырваться. «Арабелла, Арабелла, проснись». «Макс». Всхлипнув, она вцепилась в халат мужа. «Какой ужас». «Тише, тише». Он прижал её к себе. «Это просто кошмарный сон». «Нет, это не сон». Она нашла в себе силы отстраниться и внимательно посмотрела на мужа. «Это не сон. И Берти. Я не знаю как, но он напал на Берти». Она торопливо пересказала Дювиле, увиденное в подземелье. Максимилиан слушал, не перебивая. Только с каждой минуты мрачнел всё больше. «Он надеется, что ты придёшь», — подытожил Маркиз, когда жена замолчала. «Да, сказал, что только я могу спасти твоего брата. Значит, у нас есть время» кивнул Макс и пояснил. «Если он не убил Берти до сих пор и хочет, чтобы ты пришла, то он оставит в живых, пока ты не выполнишь его условия». «Но... но куда идти?» Рабелла заозиралась, ища платье. «Наверное, стоит сделать это прямо сейчас?» Маркиз смерил жену удивлённым взглядом. «Вы что, миледи, собираетесь подчиниться безумным требованиям убийцы? Это единственное, что может спасти Берти?» «Нет» припечатал Дювиль. «Это погубит всех». «Но что тогда делать?» «Ждать. Ты ведь не знаешь, где Берти. Значит, убийца каким-то образом свяжется с тобой, чтобы дать указания». «Да, но...» «Арабелла». Голос Макса звучал жёстко. Подумалось, что именно таким тоном он отдавал приказы подчинённым. «Берти оставили в живых не просто так. Он нужен, убийца». «Зачем?» «Чтобы ты пришла». Убедившись, что жена полностью пришла в себя, Маркиз встал и зажег свечи. А потом снова присел на край кровати. Можешь вспомнить, что конкретно он сказал? Он...» Рабелла глубоко вздохнула, пытаясь сосредоточиться. «Он сказал, что я... Я люблю Бьерти, что должна прийти, иначе он умрет, как и все остальные». Макс кивнул. «Выходит, ты была права. Все эти девушки бежали с женихами. Вот почему никто здесь о них ничего не знает. Даже если девушек и искали, то решили, что счастливые влюблённые во избежание скандала тайно покинули страну». Рабелла опустила голову. «Какой ужас!» — глухо произнесла она. «Все эти девушки и мужчины. Они ведь все хотели стать счастливыми». Или получить приданное. Оборвал ее дювиль, пытаясь хоть как-то уменьшить сожаление жены о загубленных судьбах. Безбедная жизнь тоже счастье. Арабелла горько усмехнулась. Не спорю, только цена зачастую оказывается слишком высока. Отозвался Макс, задумчиво следя за причудливыми тенями на стенах. Девушка встала и, накинув халат, подошла к окну, всматриваясь в темную ночь. Где-то там Берти ждал помощи, пока они с Максом обсуждали цену счастья. И это было неправильно, но... Она обернулась. Неужели ничего нельзя сделать, Макс? Нет. Он прекрасно понял, что она хотела спросить. Если бы мы представляли, где это подземелье, можно было бы рискнуть. Так нам остаётся только одно — ждать. Рабелла отвернулась, пытаясь скрыть чувства но Дювиль догадался. Он подошёл и обнял жену. «Мне кажется, что я вижу дурной сон», — пожаловалась она. «Берти живучо удачлив. К тому же убийца не догадывается, что мы все заодно. В этом наше преимущество. Вряд ли он может предположить, что ты расскажешь всё мне». «А если?» Она вдруг встревожилась. «Макс, если Берти только предлог, и кто-то хочет уничтожить тебя, и...» Меня. Например, Николас. Твой кузен? Спазм все-таки сжал горло. Ярабелла только кивнула. Маркис покачал головой. Вряд ли. К тому же убийца уверен, что ты влюблена в Берти. А Николас прекрасно знает, что вы не встречались раньше. Да. Девушка выдохнула. При мысли о том, что ее родные, какими бы они ни были, не замешаны, дышать стало легче. «К тому же сейчас погибнем мы, между нашим состоянием и твоим кузеном. Слишком много наследников. Вряд ли он будет убивать всех». Но он прислал шаль. «Это месть. Уверяю, он уже не один раз пожалел об этом». Скрип половиц неестественно громкий, в ночной тишине прервал его. Макс прислушался, а потом, сделав Арабелле знак молчать, магией задул свечи. «Сюда идут», — прошептал он, отодвигая жену за спину. Его пальцы вспыхнули атакующим заклинанием. Девушка нервно сглотнула, понимая, что сейчас она видит настоящего Максимилиана Дювеля, человека, привыкшего рисковать всем, который, не задумываясь, убьёт любого, кто окажется на его пути. Слишком поглощённая своими мыслями, она пропустила момент, когда звуки шагов стихли. Удар сердца, ещё один. У дверей что-то зашелестело. Макс беззвучно бросился вперёд, распахнул дверь, привычно выставляя вперёд руку с заклинанием. Понимая неизбежность происходящего, Рабелла зажмурилась, но ничего не произошло. Она почти сразу открыла глаза и обнаружила, что муж так и стоит у порога, мрачно смотря на кого-то в коридоре. Осмелев, девушка подошла и выглянула из-за плеча мужа. «Сара?» Служанка вздрогнула, заморгала и потом осела к ногам хозяев. Что? «Она под магическим воздействием?» «По всей видимости, да», — кивнул Максимилиан, склоняясь над горничной и безжалостно отвешивая ей пару пощечин. «О!» — очнулась. М «Милорд», — пролепетала та, переводя изумлённый взгляд с маркиза на Арабеллу. «Что... что произошло?» «Что ты здесь делала?» — резко спросил Макс. «Отвечай». «Я... я не знаю», — Сара испуганно всклипнула. Похоже, она действительно не понимает, как очутилась здесь. В полголоса произнесла Арабелла. Дювиль кивнул. Да. «Милорд, что происходит?» Служанка ошеломлённо озиралась. «Я бы тоже хотел это знать». Только присутствие Арабелла удерживало Макса от того, чтобы не схватить бестолковую горничную и не вытрясти из неё всё. Хотя вряд ли девица знала, кто её подослал. «Кто заходил к тебе в последние дни?» «В смысле?» — Сара оскорбилась. «Я порядочная девушка, милорд. Тебя никто не навещал, пока ты болела?» Вмешалась Арабелла, угадывая мысли мужа. «Матушка заходила. И сестра. Агнес, да вы её наверняка видели в деревне». Служанка окончательно потерялась, совершенно не понимая, что происходит. Арабелла кивнула. «Они тебе ничего не передавали?» — продолжал допрос Макс. «Но это...» Молитвенник мой до лекарства от доктора. А и ещё садовник лорда Роксвелла прислал мне букет роз. Сара предательски зарделась. Но у нас с ним ничего не было, вы не думайте, я не такая. Ладно, ступай. Служанка не заставила повторять дважды. Ещё раз всхлипнув, она подскочила и, пошатываясь, направилась к лестнице. То уверен, что это безопасно. Оставляйте её здесь. В полголоса спросила Арабелла. Вряд ли подобное повторится. К тому же она выполнила то, что от неё хотели. Маркиз указал на небольшой конверт, лежавший у порога. При виде него у Арабеллы неприятно кольнуло в груди. «Что это?» «Как я понимаю то, что мы ждали. Указание». Он присел на корточки и протянул руку. Конверт еле заметно вспыхнул. «Даже так? Интересно», — протянул Маркиз. «Что там?» «Охранное заклинание. Конверт загорит, если его возьмёт в руки кто-то, кроме тебя», — пояснил Маркиз. «В таком случае девушка хотела взять послание, но дювиль удержал. Рабелла, я не знаю, какие пакости содержатся внутри. Если ты прав, то никаких. Я нужна ему». Она так и не смогла произнести слово «убийца». «Живой». «А если мы ошибаемся?» И это письмо от твоего кузена. Вот и узнаем. Она быстро схватила конверт и вскрыла. Листок сам скользнул в руки. Маркиз плотно задернул штуру и только потом зажёг свечи. «А лишь утренней России известно», — начала читать Арабелла, «где лунный луч хоронит свет. Влюблённые соединятся, чтоб не расстаться уж навек». Коль дорог тот, кто щеголяет валом, коснись рукой открытого забрала. Что за ерунда? Она озадаченно посмотрела на мужа. Послание зашифровано. Не прикасаясь к листу бумаги, Макс внимательно перечитал строки. Похоже, наш убийца решил, что ты сможешь разгадать это. Или ты. Вряд ли. Он считает, что ты любишь Берти. Поэтому не станешь откровенничать со мной. К тому же вспомни легенду. Мне предназначается роль виновника и душегуба. Ты же сам говорил, что всё это выдумка. Да, но если рассказывать её, люди в конце концов поверят. Тем более и дерево уже есть. Макс ещё раз пробежался глазами по строкам. Итак, утренняя роса — это понятно. Приходи на рассвете. Но куда? Где лунный луч хоронит свет?» Когда луна восходит, солнца уже нет. Значит, надо двигаться по дороге на запад. Это в сторону деревни. Влюблённые соединятся, чтоб не расстаться уж навек. Он посмотрел на Арабеллу, не желая произносить вслух то, о чём подумал. Девушка горько усмехнулась. Это означает, что он убьёт и меня, и Берти, верно? Скажем так, это то, чего бы он хотел. Макс ободряюще улыбнулся и продолжил. «Коль тот, кто щеголяет валом...» «Уберте алый Мундер, но вот дальше...» «Коснись рукой открытого забрала...» «Что это может быть?» «Рыцарские доспехи?» — предположила девушка. «В этой глуши скорее будут хранить пледы в клетку». В голосе Маркиза слышалось раздражение. «Даже урок свело нет доспехов». Его дед их продал, как и всё остальное, когда перестраивал особняк. «Может быть, какое-то упоминание есть в путеводителе?» — предположила Арабелла. «Мы всё равно не уснём, так что стоит спуститься и посмотреть». Дювиль помотал головой. «Нет, вряд ли Сара могла долго находиться под магическим воздействием. Следовательно, письмо попало к ней совсем недавно. Убийца может наблюдать за домом». Свет в твоей спальне его не удивит, но если мы перейдём в гостиную, он заметит. При мысли о том, что убийца находится рядом и следит за ней, Арабеллу прошиб холодный пот, а руки задрожали. Листок выскользнул из ослабевших пальцев и кружа упал на пол. Арабелла. Макс кинулся и подхватил её на руки. Прижал к себе, показывая, что просто так он никому её не отдаст. Девушка всхлипнула. «Мне страшно». «Да, мне тоже». Неожиданно для самого себя признался Дювиль. «Я не хочу больше терять тех, кто мне дорог».